Глава третья. Сколько должно быть императоров или система домината. Почести изменяют нравы. Римская поговорка. Диоклетиан, старший в коллективе императоров. Гай Аврелий Валерий Диоклетиан, 245-313, сын вольноотпущенника из местечка Диоклетия, Дукле в современной Черногории. При рождении получил имя Диокл или Валерий Диокл. При галлиении он начал службу рядовым солдатом и быстро поднимался по карьерной лестнице, причём служил в самых разных концах Римской империи. Как только погиб Аврелий Кар, тесть его сына Номириана, префект преторианцев Арий Апр, убил юношу, рассчитывал сам стать императором. Не получилось. Солдаты заковали Апра в кандалы, а 17 сентября 284 года верхушка армии провозгласила императором Валерия Диокла. Диокл собственноручно на глазах солдат убивает преступного Апра. Очень популярный поступок. Он идет на Рим, где провозгласили императором другого сына Аврелия Карра, Марка Аврелия Карина. Диокл разбивает армию Карина. Сам Карин гибнет от рук своих собственных солдат. Диокл же, к удивлению многих, щадит его сына и всех его военачальников. С 285 года он единственный правитель империи. Но тот же Диоклетиан начинает делиться властью. Много раз после него вспомнят принцип консорциум империи разделение верховной имперской власти между разными людьми. словно это он придумал этот принцип. Но это один из основополагающих принципов римской политической традиции. При республике делились властью по существу все должностные лица. Делились властью принцепсы. Октавиан Август правил вместе со своими внуками, а Марк Аврелий с Луцием Вером Из солдатских императоров, поставленных армией диктаторов, Валеrian и Галеен в 256 или в 257 году были вынуждены поделить империю между собой. Валериану достался восток империи, а Галеену запад. Не разделив империи, было невозможно отражать набеги, которым подверглись одновременно и европейские, и азиатские границы. Аврелий, потом Аврелий Кар с сыновьями тоже делили управление над разными областями империи. Тетрархия. Диоклетиан не создал, а только упорядочил консорцию империи. Еще в 285 году он назначил военачальника Марка Аврелия Валерия Максимиана Геркулия 250-310 младшим соправителем Цезарем. а с 286-го – полноценным соправителем – Августом. Максимиан правил Западом, сам Диоклетиан – Востоком. При этом Диоклетиан был главным и потому принял религиозный титул Иовий, то есть Юпитер. Максимиан принял титул Геркулий – Геркулес. Значит, Диоклетиан будет руководить подобно Юпитеру Зевсу, а Максимиан будет героически выполнять его приказания подобно Геркулесу. В 293 году Диоклетиан назначил двух цезарей в помощники Августом – Гая Галерия Валерия Максимиана – 250 или 255 – 311, -й, и Флавия Валерия Констанция I – Хлора – 250 – 306. -й. Предполагалось, что римским государством теперь должны были одновременно править два старших правителя – Августа, и два младших – Цезаря. Проправив 20 лет, Августы должны отрекаться от власти, Цезари встают на их место и назначают новых Цезарей. Так была создана первая тетрархия, что по-гречески буквально означает правление четырёх, четверовластие. Формально Рим оставался столицей римского государства, там сидел никому не нужный сенат, но Максимиан правил из Медиолана, Милана. Диоклетиан из Некомедии в северо-западной Малой Азии. Сейчас это город Измир в Турции. Галерий правил из Сирмии с Римсками Тровицы в Воевой Дине. А Констанций Хлор из Августы Треворум, современного Трира. Бюрократия. Диоклетиан разделил империю на 12, позже на 15 диоцезов. В состав диацезов входило от 6 до 16 провинций. Теперь провинции стали не территориями, которые сформировались исторически, а просто административными единицами. Во главе каждого диацеза стоял особый чиновник викарий со своим аппаратом. Викарии подчинялись префектам притория, главам гражданской администрации тетрархов. Сами же тетрархи командовали в основном армиями. Максимиан управлял провинциями к западу от Адриатики в Европе и Малоги Сирта в Африке. Его Цезарь, Констанций, контролировал Галлию, Британию, Германию и Испанию. На востоке взаимоотношения между Августом Диоклетианом и его Цезарем Галерием были очерчены гораздо менее чётко. Доминат. Тиберий отвергал титул господина до минуса. Он говорил, что господин лишь для рабов. Для провинциалов он император, а для граждан гражданин. Домициан Флавий первым повелел называть себя богом и господином. За ним последовали ещё несколько императоров, но название "доминус" не было официальным. Император оставался в первую очередь первым сенатором, принцепсом. Диоклетиан перестал даже формально быть первым сенатором и сделался господином, доминусом. В неокомедии Диоклетиан ввёл придворный церемониал, откровенно скопированный с нравов эллинистических царей из персидского. Далеко не всякий мог видеть Доминуса и обратиться к нему. Доминус появлялся со свитой, его визиты были торжественными и церемонными. Сидел Доминус на возвышении на троне. Придворные и все посетители должны были кланяться Доминусу. падая на колени и простирая сниц, целовали ему край одежды и даже ноги. Похожий церемониал Доминцан настоятельно советовал завести и в резиденциях младших императоров. Такой возвышенный над всеми человек в глазах подданных и впрямь становился каким-то особенным, наделялся исключительными чертами. Не случайно покушение на доминусов известно намного меньше, чем на принцепсов. Убить живое божество было психологически намного сложнее, чем первого среди равных. Тем не менее, и доминат вовсе не был монархией. Римским государством правил не один монарх, а несколько императоров одновременно, и не обязательно родственники. Все члены коллектива императоров должны были передавать власть не по наследству, а устанавливая виднейших военачальников и правителей. Конец тетрархии. Многие историки предполагают, что до 303 года тетрархи договорились. После отречения Диоклетиана и Максимиана назначить цезаря Мецинавей, Константина Константина и Максимиана, и Максимиана Максенция. Но к концу 304 года Галерий убедил Диоклетиана, который в свою очередь убедил Максимиана назначить цезаря миниродственников, а полководцев Флавия Валерия Сивера и Максимина Дезу. 1 мая 305 года Диоклетиан и Максимиан ушли в отставку. В Медиолане Максимиан Геркулий, в Никомидии Диоклетиан сняли свои пурпурные плащи августов и перед всем войском надели их на цезарей. Максимиан на Константия, а Диоклетиан на Галерия. Севера и Максимиана Дазу объявили цезарями. Констанций при этом был как бы старшим императором и управлял западными провинциями, а Галерий правил на востоке. Вроде всё получилось по замыслу Диоклетиана, но вторая тетрархия просуществовала недолго. В 306 году Констанций, чувствуя приближение смерти, попросил сына приехать, формально попрощаться, но Галерий чувствовал, Констанций хочет передать власть сыну и не отпускал его. Константин жил при дворе Галерия в Некомедии, фактически как заложник. Дождавшись отъезда Галерия, Константин бежал к отцу в Британию. Всё произошло, как и опасался Галерий. Отец и войска провозгласили Августом Константина. Но Галерий не согласился. Константин слишком молод. Пусть будет Цезарем, а Августом он назначал Севера. Тем не менее, Константин опирался на легионы, служившие еще его отцу, и преданные лично ему. Флавий Север не имел такой опоры на Западе. Максенций, сын Максимиана, тоже не захотел быть исключенным из системы престола наследия. Он победил Севера, заставил его отречься от трона, а потом приказал убить. К 307 году образовалось сразу четыре претендента на звание Августа, Галерий, Константин, Максимиан и Максенций. Причем цезарь остался только один – Максимин. Чтобы как-то договориться о этой толпе, Галерий в 308-м созвал на Дунае конференцию императоров с как бы вышедшими на покой диоклетианом и Максимианом. Это напоминало съезды князей на Руси или в Германии, но только здесь императоры были ненаследственные. Съезд диктаторов – Императоры решили, что Августом Запада должен стать Флавий Галерий Валерий Лициниан Лициний, около 263-325-го, а его наследником Цезарем Константин. На Востоке Августом должен остаться Галерий, а его Цезарем Максимин. Максимиан же должен уйти от дел, а Максенция вообще объявили узурпатором, хотя Максенции фактически правил Италией и Африкой. Это решение имело только одно следствие новую гражданскую войну. Теперь в римском государстве было разом пять императоров, и все в ссоре друг с другом. Судьба Диоклетиана. Последние 9 лет своей жизни Диоклетиан прожил в своём имении в городе Салоне, современный Солин в Хорватии, лежащий в 8 км к северу от Сплита, фактически пригород Сплита. Тогда Салон был центром провинции Далматика. В 308 году его очень настойчиво звали обратно на царствование. В разных версиях ответ Диоклетиана выглядел: "Если бы ты видел, какая капуста у меня уродилась, ты бы не звал меня обратно. Если бы ты видел мой огород, ты бы не приставал ко мне. Если бы ты видел мою капусту, ты бы не звал меня в императоры". Современные историки придумывают самые невероятные объяснения поступку Диоклетиана. Они не хотят только одного объяснения, что Диоклетиан действовал как типичный римлянин, ушедший в частную жизнь, как Марк Порций Катон и как Сулла. Таких добровольных уходов от власти Рим знает много. По поведению других диктаторов видно, что римские традиции ослабевают. они не хотят уходить в частную жизнь, пытаются вернуть в политику самого Диоклетиана. Сын Вольфа отпущеника скончался в 313 году. Называют разные причины: и естественная смерть от старости и самоубийство, яд или отказ от пищи и отравление его Константином. Гражданская война. 309-313 годы. Максимиан не захотел делить власть с сыном. Он переехал из Рима в Арелат, современный Арль во Франции, и жил у своего зятя Константина. Дождавшись, пока Константин уйдёт в поход против франков, Максимиан распустил слухи о смерти Константина и потребовал власти. Но большая часть армии не присягнула Максимиану, а Константин быстро вернулся. Жители Арелата открыли ворота войскам Константина. по одним данным константин тут же приказал задушить максимяна по другим он пощадил тестя максимян сам покончил с собой в 213 году константин повёл свои войска на рим на узурпатора максиенция раз за разом он громил максиенция пока армии не встретились на тибре у мальвийского моста Армия Максенция обежала так, что мост рухнул, а сам Максенций сорвался с этого моста во время бегства и утонул. 28 октября 312 года Константин торжественно вступил в Рим и воздвиг грандиозную арку Константина. Не в честь покорения внешнего врага, а в честь победы над политическим противником. Галерий к тому времени умер, но и тогда в империи оставалось сразу три августа: сам Константин, Максимиан Даза и Лициний. Эти двое продолжали воевать друг с другом. В 313 году Лициний разбил Максимиана и присоединил его владения к своим. Максимиан покончил с собой в Тарсе. Противостояние 313-324 годов. К 313 году осталось только два императора. Константин правил Галеей, Италией, Африкой и Испанией. Лициний владел восточной частью империи, всей Азией, Египтом и балканскими провинциями. Немирное противостояние закончилось сражением у города Адрианополя в Фракии 18 сентября 324 года. Разгромленный Лициний бежал в хорошо укрепленную столицу-крепость Никамедию. Константин предложил ему отречься от власти, гарантировал жизнь. Что характерно, он сдержал слово. Лициния убили восставшие готы в Фессалониках, куда он был выслан. Но к этой смерти Константин отношения не имел. Константин объединил обе половины Римской империи и провозгласил себя единственным Августом. Как почти всегда бывает в жизни Владык, приходилось воевать даже с самыми ближайшими людьми. Летом 326 года Константин казнил собственного сына, Флавия Юлия Криспа. Матиха обвинила пасынка в попытке её изнасиловать. Несколько сенаторов подтвердили показания Фаусты. Спустя примерно месяц выяснилось, Фауста подкупила сенаторов, чтобы убрать Криспа и расчистить дорогу к трону своим сыновьям. По приказу Константина Фаустоу задушили в бане горячим паром. Константин. Флавий Валерий Аврелий Константин, он же Константин I, а также Константин Великий, 272-337 годы, правил, используя созданную Диоклетианом бюрократию. Единственное, что он добавил к ней, государственный совет при императоре консистории. Правил Константин I Великий из Никомедии, в ней он и умер 22 мая 337 года от воспаления лёгких. Вне всякого сомнения, незаурядный человек, смел, энергичен, предприимчив, он уважал грамоту и образование, всячески поддерживал законность. Максенция и Лициний часто называли звероподобными, сравнивая с кротким Константином. Хотя, похоже, христианские авторы преувеличивали звероподобность других правителей. Ни Октавиан, ни Адриан не перенесли столицу ближе к германской границе. Константин же посетил Рим после победы над Максенцием, и потом ещё бывал в нём два раза, но не остался, потому что к IV веку Италия перестала быть центром империи. Он решил создать новую столицу Новый Рим, которая с самого начала была бы христианской. Он нашёл место для будущего города, греческий городок Византий на европейской стороне пролива Босфор. Рим располагался в центре империи, новый Рим на её окраине. Само расположение города указывало на претензии Римской империи расширяться в восточном направлении. За 6 лет, с 324 по 330 годы, на месте Византия фактически воздвигли другой город. построили в нём и поддром и множество храмов окружили его крепостными стенами ввезли в него со всей империи картины и скульптуры 11 мая 330 года константин 1 официально перенёс столицу римской империи в новый рим название не прижилось город называли то старым именем византий то городом константина константинополем известна несколько статую константина Большая часть из них парадные и торжественные. Частично сохранилась колоссальная, 12 м в высоту, мраморная статуя Константина. О портретном сходстве здесь нет уже и речи. Это лицо является отвлечённым образом императора, земного божества. Трактовка образа властителя в древневосточном искусстве несомненно оказала большое влияние на сложение этого типа изображения. Также под влиянием Востока столетиями назад менялись потомки соратников Александра Македонского. Птолемей был типичным греком IV века до Рождества Христова. Его потомки, Клеопатра и Арсиноя, были просто фараоншами, говорящими по-гречески. Парадокс: по одному из предположений статую разбили христианские фанатики, боровшиеся с языческими изваяниями. Другая статуя Константина изображает императора со скипетром, палкой пастыря. В другой руке он держит державу круглое изображение земного шара, увенчанное крестом. И вся новая столица и символы власти Константина подчёркивали и претензии на христианизацию мира, и разрыв с языческим прошлым.